Глава 515. Прибытие Тань Лана Как только Сунь Юньшань произнёс эти слова, в небесах вдалеке молния сверкнула фиолетовая дуга. С огромной скоростью она прорезала воздух и приземлилась перед ним, обратившись в Ванолиня. В дороге я столкнулся с неприятностями, которые задержали меня на некоторое время. Не думал, что вы дождитесь меня здесь, брат Сунь. Ванолинь слегка улыбнулся и совершил малый поклон. Сунь Юньшань рассмеялся и сказал... «Ну что вы, изначально я ещё вчера собирался отправиться к вратам демонического духа Восточного моря, но услышал новость, что Тянь Юэнзи отлично отправил вас сюда, и потому подумал и решил, что лучше подожду несколько дней, и мы с вами отправимся вместе. Разве не здорово?» Ванлин тепло улыбнулся, кивнул и сказал. «Прошу извинить за ожидание». Его взгляд переместился к спутникам Сунь Юньшаня. Сунь Юньшань с улыбкой сказал. «Эти трое...» «Стареишные секты глубокого понимания в нашем путешествии не отвечают за мою безопасность. Ведь моё понимание культивации не так глубоко, как у брата Ван Линя, и для меня этот путь к Восточному морю слишком опасен. А если бы отец не настоял на том, чтобы отправился туда, я бы никогда не согласился на это». Ван Линь слегка улыбнулся и сказал, «Брат Сунь весьма занятный». Девушка рядом с Сунь Юньшанем, одетая в розовое, смирила Ван Линя взглядом, И в её глазах вдруг мелькнуло удивление. Сунь-Юнь-Шань указал на неё и сказал. «Брат Ван, это моя младшая сестра, Сунь-Жонань!» Он посмотрел на девушку, выпучил глаза и прикрикнул. «Это же прямой ученик старшего Тянь-Юнь-Зы, брат Ван-Лень! Почему ты до сих пор не поприветствовала его?» Сунь-Жонань сморщила носик и слегка поклонилась Ван-Ленью. Затем голосом Жаворонка сказала. «Жонань приветствует брата Ван". Ванолинь с улыбкой кивнул, но не стал долго смотреть на неё. Его взгляд переместился к формации телепортации. Сунь-жинань был сообразительным и сразу понял пожелание Ван Алине. "Брат «Братван, время идёт, давайте отправляться в путь!» Ванолинь кивнул, и они оба одновременно шагнули в центр формации телепортации. Сунь-жинань, шагая вперёд, не оборачиваясь, медленно произнёс. «Сюань-и, вернись сюда!» Сюань И без лишних слов подошёл к формации телепортации. Двое других старейшин тоже вошли внутрь. Теперь снаружи осталась только девушка в розовом. Она гневно топнула ногой и чарующим голосом крикнула Сунь Юньшаню. «Старший брат, позволь мне тоже пойти!» Сунь Юньшань без колебаний возразил. «Нет! Активируйте формацию!» С тихими вскриками больше сотни учеников вне телепорта широко раскрыли глаза и запустили движение своей внутренней духовной силы. Огромное количество этой силы с бешеной скоростью начало передаваться от них прямо в формацию телепортации. Эта формация была совершенно необычной. Это была межпланетная формация телепортации, для чего требовалось огромное множество духовных камней и нефритов бессмертных. От формации телепортации раздался грохот, и изнутри начал бить бесконечный фонтан силы. Он сформировался в воздушную волну, которая рассеивалась из формации телепортации. Одежды сотни учеников тут же затрепетали от ураганного ветра. Каждый из них побледнел, но они стояли на месте, не шевелясь. Вскоре из формации телепортации в небо ударила радуга размером в 100 джанов. Она прорезала облака и в небесах расстилась кольцами света. Скоро половина атмосферы планеты заполнилась узором из этих колец. Через некоторое время эти кольца в небе постепенно исчезли. В тот момент, когда радуга взмыла в небо, девушка рядом с формацией показала намёк на гордость. Её правая рука коснулась сумки, и в ней появился нефритовый браслет. «Хм, ты не разрешил мне пойти? Тогда я пойду без спроса. Я украл у отца нефритовый браслет для телепортации. С этой вещью я смогу последовать за вами, и кто знает, может быть, в этот раз во вратах демонического духа Восточного моря я найду какие-нибудь сокровища». Как только нефритовый браслет появился в её руке, он тут же начал испускать белое сияние, которое почти сразу накрыло девушку с головой. Затем в свете этого сияния девушка превратилась в белый луч, который направился прямо в небо, присоединился к радуге и исчез из виду. К востоку планеты Тянь-Йонь – врата демонического духа Восточного моря. До открытия осталось только три дня. Количество прибывших культиваторов возросло до пугающей величины. В этой толпе было не меньше десятка тысяч человек, но только далеко не все из них решили войти внутрь, многие собрались здесь только ради зрелища прилива. Все-таки это случилось всего раз в 5000 лет, и для некоторых это была вся их жизнь. Если человек не может достигнуть стадии понимания пустоты и нематериализации Ян, он не сможет преодолеть предел первого шага и трансформировать свою жизненную сущность, добиваясь увеличения продолжительности жизни. Не преодолев первый шаг, у него не будет возможности прожить еще 5000 лет до следующего открытия врат демонического духа Восточного моря. Старых монстров культивации которые обычно очень редко появлялись рядом с вратами демонического духа Восточного моря, здесь было уже шестеро. Кто-то из них пришёл сюда один, кто-то вместе с учениками, но каждый из них, как только появлялся, грубо занимал себе место и действовал крайне нагло. Но, несмотря ни на что, никто не смел их раздражать. Хорошо ещё, что каждый из них был знаком друг с другом, и хотя они занимали много места, конфликты возникали редко. Например, сейчас вокруг дочери кровавого предка я у Сесюи, в радиусе стадженов никто не смел сделать даже шага к ней. Сегодня до открытия врат демонического духа Восточного моря осталось только два дня. В звёздном небе вдруг появились пятна света, похожие на звёзды, но этих звёзд было слишком много, целый рой, и на первый взгляд казалось, что звёзды со всего неба на бёжной скорости летели сюда. Даже один их свет уже нёс с собой невероятную мощь, словно с ним, разрезая воздух со свистом, приближался настоящий шторм. В этот момент, кроме знаменитых старых монстров, все культиваторы изменились в лицах, и даже ночь кровавого предка Яо Сисюэ, широко раскрыла глаза, глядя на ослепительное сияние со свистом падающее с небес. «Мастер меча!» — тихо выдохнула Яо Сесюи. Эти пятна света, летящие издалека в мгновение ока, обратились древними мечами с удивительной величественной энергетикой, которая была наполнена гневом небес. Когда они приблизились, все культиваторы перед вратами демонического духа Восточного моря отошли в сторону. Всё это выглядело торжественнее, чем появление любого из старых монстров культивации. В свете мечей показался знакомый гигантский зверцелинь, а он шёл вперёд с рёвом, а на спине оцелиня в позе лотоса сидел Линь Тяньхоу, глаза которого пылали ярким огнём. За его спиной ярко сверкали силуэты четырёх иллюзорных мечей, и это прибавляло ему величие. За спиной мастера меча шли еще 12 человек. У каждого из них за спиной был древний меч. И над каждым из этих мечей формировались иллюзорные образы различных монстров и зверей, которые трансформировались, образуя облик 12 зверей. 12 сыновей меча! Среди культиваторов вокруг кто-то сразу же узнал, кто были эти 12 человек. На планете Тянь-Юнь почти каждый знал, что мастер меча Лин Тяньхоу всю жизнь был соперником Тянь Юньзы. И их спор продолжался уже неизвестно, сколько лет и ни на миг не останавливался. Однако мастер меча, хоть и всегда проигрывал, всё равно не желал сдаваться, и соперничество продолжалось. В клане Тянь-Юнь была семёрка Тянь-Юнь, а лень тянь набрал 12 сыновей меча с тектами ча У семёрки Тянь-Юнь было искусство бессмертных, а 12 сыновей меча были под защитой демонических духов. С появлением мастера меча врат демонического духа Восточного моря сразу же освободилось большое пространство, в круге площади в столе находились только мастер Меча и его 12 сновей Меча. Лицо Лень Тяньхоу было мрачным, изначально у него не было причин заранее приходить сюда, но этот поход к вратам демонического духа для него был крайне важен. Лень Тяньхоу обратил взгляд к поверхности моря впереди, и в его глазах мелькнули воспоминания. Когда он вернулся из Царства Бессмертных, душа Меча всё ещё мучила его. Он не ожидал, что мощь души Меча окажется настолько поразительной, в итоге он с помощью секретной техники заключил душу меча внутри врат демонического духа Восточного моря. В этот раз он собирался с помощью прилива, который приходил раз 5.000 лет, погрузить душу меча глубоко внутрь Восточного моря, чтобы она больше никогда не смогла вернуться. А «Эта душа меча принадлежала той женщине из Царства Бессмертных, и хотя её ценность велика, я сам не мог ее управлять, и тем более не могу отдать кому-то другому». «Особенно этому разбойнику Тянь Ёнь Зэ!» Лин Тянь Хоу кмыкнул, его лицо помрачнело. Лин Тянь Хоу был в своих мыслях, как вдруг его лицо изменилось. Он поднял голову и посмотрел в пустоту вдалеке, и в его глазах мелькнуло удивление. В звёздном небе внезапно появилось большое облако холодного воздуха. Это холодное облако было тёмно-зелёного цвета и было заполнено черепами. Внутри него было бесчисленное множество черепов, по меньшей мере тысячи. На некоторых черепах ещё оставалось немного плоти. Среди этих черепов был один очень большой. Это явно был череп первобытного зверя. На вершине этого гигантского черепа сидел мужчина средних лет. Все его тело покрывало отцы смерти, его лица нельзя было разглядеть. Странные тени черепов мелькали повсюду вокруг него, они казались бесконечными, как лес черепов. Он летел прямо вперёд, словно вокруг не было никого. И прямо с небес он опустился именно в тот круг в сотню ли. Куда никто не смел заходить, и где стоял мастер меча Линь Хоу? «Старый друг Линь Тянь Хо Раздался хриплый хохот этого мужчины, сидящего на гигантском черепе древнего зверя. Линь Хоу слегка улыбнулся и произнёс «Тань Лан!» Оказалось, это был Тань Лан, который на планете Судзаку хотел поглотить силу древних культиваторов и восстановить свою культивацию. Он также хотел узнать, откуда пришло то божественное возмездие, и неосознанно искал в Анолине. Этот человек был одним из тех убийц, что когда-то хотели украсть сферу, отражающую небеса, принадлежащую самому Сытунаню. Чтобы скрыться от Сатунани, он покинул планету Судзаку и нашёл убежище у старого друга, мастера меча Лин Тяньхоу. «Ты ведь тяжело ранен! Зачем ты пришёл?» Лин Тянь Хоу со своим уровнем культивации, конечно же, сразу увидел, что раны на теле Тань Лана ещё не затянулись. Глаза Тань Лана ярко сверкнули, Он спокойно ответил, «Это просто так не объяснить. До этого я искал тебя в твоей секте Мичало и узнал, что ты здесь, поэтому тоже поспешил сюда. Я хочу дать тебе прекрасную возможность, и если мы с тобой не упустим этот шанс, ты сможешь утереть нос этому старику Тянью это будет проще простого».